Письмо 240. Литературному фонду. 1909 год. Ноября 4. -го, Ясная поляна. Вспоминаю основателя и приветствую сотоварищей литературного фонда. Сочувствую его доброй пятидесятилетней деятельности. Примечание первое. Рад буду внести свою лепту в предполагаемый сборник. Примечание второе. Лев Толстой. Примечание. Первое. Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Так называемый литературный фонд, созданный по инициативе Дружинина в 1859 году. Толстой был одним из членов учредителей общества. Смотри том 47, страница 395. Приветствие гласили 8 ноября на торжественном собрании литературного фонда в Петербурге. Толстому была послана ответная благодарственная телеграмма. Том 80, страница 173. И второе. В юбилейный сборник Литературного фонда 1859-1909 года Санкт-Петербург-1910 год были включены Единая заповедь, том 37, разговор с прохожим и песни на деревне, том 14, настоящего издания. Конец примечаний.